Глава 25. Они сидели на кухне вдвоём и пили чай. Было уже около 11 часов. Обычно Зоя пила с утра кофе, но сейчас было не утро, это раз, а во-вторых, чай бодрил не хуже кофе. Особенно если на столе стояли пирожки, которые испек мужчина, который так ей нравился. Владимир смотрел на Зою, вспоминал, как она веселилась на гулянии, как горели её глаза, когда она видела что-то новое и необычное для неё. "О чём ты думаешь сейчас?" спросила Зоя, улыбнувшись. "Просто вспоминаю прошедшую ночь. Тебе понравилось всё?" спросил Владимир. "Да, понравилось, но там был один минус," ответила Зоя, отпивая ещё глоток чая. "Какой?" удивлённо спросил он. "Быстро наступил рассвет," засмеялась Зоя. а Владимир облегченно вздохнул. После завтрака они собрались погулять по Москве. Не спеша обойти любимые места, заодно и поговорить обо всем. Было 1 мая, праздничный день, на улицах было полно народа. Но это не помешало им насладиться общением друг с другом. Зоя рассказала ему о своей семье, о недавнем посещении сына, о том, что у него также есть дар – Но он пока занят тем, что достраивает дом, а уж потом будет заниматься учёбой. Но только бы он это не откладывал в слишком долгий ящик, прокомментировал магистр. То, что между ними произошло в эту ночь, это было для них обоих неожиданностью. Зоя сама не ожидала, что так произойдёт и боялась, как Владимир к этому отнесётся. Мысли свои она скрывала, ждала, что он сам о чём-то спросит, обозначит свою реакцию как-то. Зоя, ты такая молодец, ни одной мысли не могу прочесть, хотя по выражению лица видно, что вопросов много. И у меня много. Зоя, хочешь ли ты поддерживать и развивать наши отношения? Я помню, как твой первый вопрос был, сколько же ему лет? Ты знаешь, что я намного старше тебя. Но как только я увидел тебя, я потерял голову. Мужское во мне оказалось выше всего остального. Могу ли я надеяться на продолжение наших отношений? Неожиданно закончил он. Владимир, я буду очень рада нашим встречам и с продолжением их. Но я хотела бы иметь семью, свой дом. Для этого я и откладываю деньги, чтобы когда закончится обучение, переехать в своё жильё, именно своё, понимаешь? И не хочу до конца дней жить одной. Сейчас у меня компания Лилит, Дом Михейка. Они хоть и не из моего мира, но они моя семья. Я тебя понял, Зоя. Я столько лет живу один и хочу делить свой кров с любимой женщиной. Давай пытаться друг к другу привыкнуть, хорошо? И я не против, чтобы у тебя было твоё жильё, но хотел бы, чтобы ты жила со мной, ответил Владимир. Давай пробовать привыкать. Я согласна, ответила Зоя. Городские кафе сегодня были переполнены, хотя многие уехали на пикник, было три выходных дня. Поэтому они, перебив немного аппетит, вернулись домой. Вдвоём быстро приготовили вкусный обед, накрыв стол на 5 персон, но решили, что завтра будут обедать в городе. Разговаривали обо всём, больше о своих делах. Зоя задавала вопросы Владимиру, казалось, ей хочется постичь всё. Договорились, что завтра она посетит дочь Ведь у них будний день, и муж с утра уйдёт в офис. Она уже и переговорила с дочкой, что та сразу даст сигнал, когда муж уйдёт. У Зои уже были приготовлены подарки для всех, но дочь попросила лучше их отослать. Ведь как ей объяснить мужу, откуда взялись новые вещи? Утром снова Владимир встал раньше и приготовил завтрак на двоих. Сегодня он сварил кофе, приготовил разные бутерброды, приготовил омлет. А что Так бы каждый день, подумала Зоя, приходя на кухню. После завтрака сразу пришёл вызов на телефон от дочки, что означало, что муж ушёл из квартиры. Зоя взяла всё-таки хоть маленький подарок для внучки и раздвинув пространство, вошла в комнату к дочке. Аннушка как раз только покушала и игралась в кроватке. Зоя, поздоровавшись и обнявшись с дочерью, сразу протянула руки к внучке. Она боялась, что та расплачется и не пойдёт на руки. Но на удивление, внучка спокойно дала себя взять на руки незнакомому человеку. Понять ощущение, которое пережила Зоя, может только та бабушка, которая впервые взяла на руки внучку или внука. Волна счастья прокатилась в душе Зои. Они поговорили с доченькой, которая держала маму за руку, считая, что ей это всё снится. Час пролетел как одна минута. Тут позвонил домофон. Муж возвращался домой за чем-то. Зоя передала внучку дочери, они обнялись, и Зоя открыла ход назад в себе. Она так и зашла в комнату из ниоткуда с счастливой улыбкой на лице. Владимир видел эту улыбку и был рад за Зою. Правда, своих внуков он не мог так обнять. Так распорядились силы. Они собрались и ушли гулять в парк. Хорошо, что погода была отличная. Когда они шли к остановке, Зое показалось, что она увидела Сергея. Погуляв, они зашли в кафе, которое было недалеко от парка. Там было малолюдно, но готовили там вкусно. «Зоя, я хотел тебя спросить, могу ли я надеяться на то, что мы в будущем будем парой?» — волнуясь начал Владимир. «Я так полагаю, это предложение руки и сердца? А не рановато ли? Мы знакомы четыре дня, включая сегодняшний. И почему не по форме?» — ответила Зоя вопросом на вопрос. «Зоя». Тут Владимир, улыбаясь, достал из кармана коробочку и, встав на одно колено перед ней, протянул ей в открытой коробочке кольцо с большим камнем. Она взяла протянутое кольцо, вокруг зааплодировали и официанты, и посетители. "Можно хоть немного подумать?" спросила она. "Можно, но немного", облегчённо вздохнул Владимир. Они ещё не знали, что их первая ночь не обошлась без последствий. Несмотря на их возраст, когда они уже в статусе жениха и невесты возвращались домой, позвонил телефон. Это был Даниил. Зоенька Лаевна, я понимаю, что у вас выходной, и мне честно неловко, но пропала Оксана. Я нигде не могу её найти. Она сбежала. Я хотел ей сегодня сделать предложение. Подъезжайте к моему дому. Может, у вас есть её вещь? Захватите на всякий случай, сказала она. Зоя, тебе не дают покоя даже в выходные. Может, можно было сегодня отказаться? спросил Владимир. Человек пропал, и я не могу не помочь этому человеку. Мы вроде как друзья, ответила Зоя. Тон её показывал, что она не собиралась отказывать человеку в помощи. Они с Владимиром подъехали почти одновременно с Даниилом. Увидев, что Зоя не одна, тот ещё больше смутился, и он сразу заметил кольцо на пальце у Зои. Они вдвоём сели в машину к бизнесмену, тот протянул брелок с ключами, который дала ему Оксана. Зоя начала рассказывать. Вчера девушке стало плохо. Она потеряла сознание, и её забрали в больницу. Осмотр врача показал, что она беременна. Вот она и думает, что теперь делать. Вы же не делали ей предложения и ничего не говорили ей о том, что вы планируете дальше делать, тем более, что у вас слава Дон Жуана. поэтому она и спряталась подальше, поехала в какое-то село, чтобы обдумать все. Она не хочет избавляться от ребенка, но и не хочет, чтобы вы подумали, что таким образом она вас пытается женить. Она же нравится вам. Так сделайте ей предложение, не спрашивая ни о чем. Да и вы ей не безразличны. Но поспешите, пока она не сделала роковой ошибки. Спасибо, я вас понял. Я знаю, где она может быть сейчас в таком случае. Она мне рассказывала. «Еще раз прошу прощения за беспокойство и поздравляю вас». Впоследствии он подарил Зое квартиру в том доме, который он строил сейчас, сделав там очень хороший ремонт. Квартира с видом на парк, который так любила Зоя. «Ты и так же будешь мамой, поэтому я и хотел сделать тебе предложение, пока ты этого не знаешь. Чтобы ничего не повлияло на твое решение», — сказал ей Владимир, когда Даниил уехал. "Я мамой?" пробормотала Зоя бледнее. "А ты не забыла, в какой день мы зачали нашего ребёнка? В праздник плодородия. Так что это будет очень сильный мак."